Глава 19 Мой восемнадцатый день рождения стал той самой отправной точкой нашей новой жизни с Ревенроком. Хотя не только нашей. Изменилась судьба и у тех, кто разделил с нами весь ужас, что приготовил для мира Арон. Пережив невзгоды, мы по-другому стали относиться к жизни, ценя каждую ее минуту. Иначе стали смотреть на привычные вещи и находить радость в малом. Этот день, начавший с жутким кошмаром, от которого казалось нет спасения, завершился настоящим чудом. Мы не только остановили тщеславного безумца, не только укрепили возникшие связи, будь то родственные или дружеские, что без сомнения важно, но ко всему прочему я обрела дракона. Вот так и рождаются легенды. Невероятно, но факт». Подобное казалось невозможным, и лишь благодаря отчаянной храбрости близких и помощи Амидеи для меня стало вполне реальным. Сам процесс запомнился смутно, поскольку в этот день было много событий и впечатлений, перекрывавших собой предыдущие, а вот последовавшее за этим празднество отпечаталось в сознание навечно. Ревенрок не отходил от меня ни на шаг поддерживая не только своим присутствием, но и словами, прикосновениями, взглядами. чувство его рядом, я не испытывала страха. Именно его вера и любовь придавали мне сил. Возможно, только благодаря этому единение с дракошей прошло благополучно. Мы с ней стали одним целым, разделив даже жизнь на двоих. Как только это произошло, малышка замерцала и, вспыхнув, словно алый огонек, растворилась в эфире, где должна теперь расти, словно цветок в оранжерее, оберегаемая от всех проблем и невзгод, пока не будет готова встать на крыло, чтобы явить себя миру. Пожелав нам удачи, высшие исчезли в небесной синеве. И будто, почуяв свободу, холодный ветер снова ударил волной о скалу, окатывая с ног до головы ледяными брызгами. «Пора и нам отсюда уходить», — передёрнув плечами, произнёс отец. «Местность здесь слишком негостеприимная». Что верно, то верно, не стало спорить с ним Реолин. А посему предлагаю нам всем перебраться в более приятное местечко под названием «Шепчущие холмы». Замечательная идея! поддержала сестру Туарель. Как раз там и отметим этот знаменательный день. Драконы и феерии приглашаются тоже. В программе отдых, отдых и ещё раз отдых, чередующиеся приятные беседы, лёгкими закусками или сытными, кто как пожелает, и, разумеется, прогулками по чудесным местам. А потом уже разбредёмся по домам. «Все согласны», — уточнила Реолин, пробегаясь взглядом по нашим нестройным рядам. «В любом случае, возражения не принимаются. Нужно отпраздновать победу и, конечно же, день рождения нашей Мериды». «Никто и не возражает», — взял слово Элрой. «Мири уважают все присутствующие, и для нас честь в этот важный для нее день находиться рядом». Остальные одобряюще загалдели, подтверждая сказанное, лишь Ревенрок недобро сверкнул глазами в сторону Шанрея, но благоразумно промолчал. «Вот и отлично!» — довольно потерев ладони, улыбнулся отец. «Значит, нужно скорее открывать портал, пока мы все здесь не превратились в ледышки». Создав легким движением руки мерцающие марево, лорд Фроуберг шагнул в него первым. Я направилась следом, утягивая за собой ревнивого дракона, спеша скорее покинуть скалу, едва не ставшую нашим последним пристанищем. Уже через несколько секунд мы грелись в лучах ласкового солнца, любуясь яркой зеленью холмов и прислушиваясь, к ти... и прислушиваясь к тихому шелесту огромных лип, благодаря которому эти места и получили свое название. Природа здесь действительно оказалась чудесной. Высокие холмы чередовались с плодородными долинами, которые пересекали звонкие ручьи а на горизонте темнел лес, упираясь макушками в пушистые облака. Теплый ветерок колыхал густую траву и деревья, пробегая легким дуновением по лицу и волосам, словно приветствуя уставшего путника после дальней дороги. Эта земля дарила покой и умиротворение, исцеляя душевные раны. Именно то, что нам всем сейчас было нужно для хорошего отдыха. Воцарившаяся после нашего прибытия тишина постепенно начала растворяться в стрёкоте сверчков и пении птиц. А несколько минут спустя к ним присоединились и взволнованные голоса спешащих к нам навстречу слуг. «Леди реалин леди Туарель, голубушки вы мои!» — причитала старушка, чьи волосы были похожи на белый одуванчик. «Как же я рада вас видеть! Сколько лет!» Сколько зим, думала и не свидимся. Грета, дорогая, протянув руки к пожилой женщине, в один голос воскликнули сестры, крылья которых исчезли сразу же после перехода, возвращаем прежний вид. И мы рады тебя видеть в полном здравии. Да какое здравие, лукаво отмахнулась она. То тут стрельнет, то там заломит. Возраст, будь он не ладен. «Ну, это мы быстро поправим», — засуетилась Туарель, поднимая руки и выпуская целительскую магию. «Сила сегодня тебе еще понадобится — накормить нежданных гостей. Ты уж прости, мы без предупреждения». «Ой, леди, гости, это же так здорово!» — заулыбалась она, расправляя плечи под действием магии лойры, словно за одну минуту сбросила лет десять, а то и все двадцать. Приезжали бы вы почаще, было бы совсем хорошо. И я мигом все организую. А вы пока фруктики, виноград отведайте». Она щелкнула пальцами, и за ее спиной исчез защитный барьер, скрывавший большой дом со шпилями и башенками, увитый плетистыми белыми розами, чей приятный аромат достигал даже того места, где мы находились. «Добро пожаловать домой!» — с восторгом пропела реалин. Я так соскучилась по этому месту. Помнишь, Николас, именно здесь и прошло твое детство. — Разве такое забудешь? — улыбнулся отец. — Особенно сад за домом и раскидистые яблони, на которых я порвал не один десяток штанов. — О да, было дело! — рассмеялась бабуля. Грета замучилась их чинить бытовой магией. Что бы мы без нее делали? — А сколько же ей тогда лет? — удивилась я. «Мне почти две сотни, деточка!» — откликнула старушка, накрывавшая стол и увлечённо болтавшая в это время с тётушкой Сирин. «Благодаря стараниям леди Туарель живу себе здесь припеваючи и горе не знаю». «Кстати, Грета, познакомься, это мирида моя дочь», — плавно влился в разговор отец. А из рук старушки от такой неожиданной новости выпала стопка тарелок, но благодаря магии так и зависла в воздухе, покачиваясь, будто на волнах. И у неё сегодня день рождения. «Когда же вы успели, лорд Николас?» Хлопая белёсыми ресницами и прижимая ладошки к пышной груди, выдохнула она. «Долго ли, умеючи?» — задорно рассмеялся он. «Красавица!» разглядывая меня, как некую диковинку, вынесла старушка свой вердикт. «И умница!» — закивал отец. «Вижу, вижу!» — указав на наши соединенные с ревенроком ладони, игриво захихикала она. «Такого парня себе в женихи сыскала! Глупышки на такое не способны! Поздравляю с днем рождения, деточка!» Ради такого случая старая Гретта уже расстарается, будь уверена. Расставив посуду, старушка бодрой походкой направилась в дом, бормоча себе под нос перечень продуктов и блюд, которые надо успеть сделать. «Эх, сейчас бы чего-нибудь посущественнее, чем фрукты и виноград», — протянул Кайл дядя Ренвальда. И тут же прямо перед ним из открывшегося портального окна вылетело блюдо с жареными крылышками, исходящими паром, и осторожно приземлилось на стол. Вот это я понимаю, гостеприимство. Спасибо, Грета, крикнул он в сторону дома, и на стол из того же портала вылетела сахарная роза, опустившись на салфетку. Это тебе своего рода, пожалуйста, фыркнул отец. Кстати, сахарная роза — очень вкусное лакомство. А в приготовлении нашей Греты вообще кулинарный шедевр. Я в детстве их обожал. И ещё знак симпатии от нашей чудесной экономки. Ты ей понравился. Как мило с её стороны!» — хрустя жареными крылышками, пробубнил Карлайл. — Значит, у меня есть шанс переманить её к нам. Ты же не откажешься от такой экономки, дорогая? Протягивая розу Сирен, улыбнулся дракон. «Боюсь, милый, чтобы её переманить, одной симпатии маловато», — приняв дар, ответила тётушка. «Да и лично я бы на твоём месте поостриглась даже пытаться. Такие экономки, как члены семьи, их без боя не отдадут. Верно, лорд Фроуберг?» «Именно, леди Сирен, вы весьма проницательны». «Для человечки», — усмехнулась она. — Сколько горечи и обиды в двух словах! — покачал мужчина головой. — У меня и в мыслях не было вас унизить. — Простите, — смутилась тютушка, отведя взгляд. — Мне столько раз за последние дни тыкали моим происхождением, что вырвалось случайно. — Кто-то из драконов посмел тебе что-то сказать? — процедил Карлайл. — Нет, не драконы, — грустно улыбнулась она. — Всего лишь родной брат. — Подождите, уважаемая леди, так исчезновение императора Марвейна это ваших рук дело, удивлённо воскликнул Ревенрок. Моих? каюсь», — не стала отникиваться сирен. Я случайно узнала, что императрица собирается от него избавиться, так что пришлось взять ситуацию в свои руки. Правда, уговаривать Кайла пришлось долго, но но что не сделаешь ради любимой? пожала её суженные плечами. «И где он сейчас?» — не отступал Рен. «В нашем доме, на окраине столицы», — ответил вместо тётушки Карлайл. «Вот только мне пришлось воспользоваться амулетом забвения». Не смог слушать его вопли обвинения в адрес Сирин. Он вбил себе в голову, что леди Морвейн на его стороне и никогда не посмеет навредить. Впрочем, неудивительно. Дамочка хорошо играла свою роль. «Простите, Мерида, что я говорю так о вашей матери» но она интриганка еще та. — Знаю, лорд, и не виню вас, — ответила, вспоминая ее гневную речь там, на скале посреди моря, и то, как она готова была мной пожертвовать. Другой вопрос, что с ней императором теперь делать? Казнить их я не смогу, но испустить с рук все злодеяния не вправе, тем более мне место на троне, которое я с радостью уступлю Сирин. У меня есть замечательная идея. Подойдя, отец обнял меня за плечи и поцеловал висок. Я могу поработать с их сознаниями, правда, придется приложить немало усилий, но результат будет того стоить. Вылепим из них новые личности, которые будут любить друг друга и беречь, сделаем новые установки на жизнь и поселим в каком-нибудь дальнем провинциальном городке, где их никто не сможет узнать, а самый Морвейный даже не вспомнит о том, кем были до этого». Пусть живут и наслаждаются жизнью. Может, возьмут себе приемных детишек, вырастет сад, откроют лавку, ведь они сильные маги. Как вам такое предложение?» «Было бы здорово», — тихо рассмеялась я. «С души будто камень сняли. Этот вариант для приемного отца и матери я поддержу с радостью. Спасибо, пап». «Дадим им второй шанс, дочка», — вновь поцеловав меня в висок, ответил он. «Думаю, они им воспользуются. Возражения у кого-нибудь есть?» Возражений не последовало. Наоборот, все выдохнули с облегчением, поскольку боли и слез за последние дни оказалось и так предостаточно. Празднование длилось до самого вечера. Гретта расстаралась на славу. Столы буквально ломились от всевозможных яств, а поздравления с днём рождения лились рекой, чередующиеся с заверениями вечной дружбы и взаимопомощи. Приятно, но утомительно. Хотелось тишины, а не громкого магического салюта в мою честь через каждые пару часов. Зато каких только чудес иллюзионного мастерства я сегодня не увидела. К слову сказать, были и материальные подарки. Отец подарил мне ключ от небольшого домика рядом с академией, где мне предстояло жить во время учёбы. Да-да, от мысли об академии я так и не отказалась, тем более сейчас, когда стала драконицей». Бабуля Риолин подарила семейный гримуар с редкими заклятиями, огромный фолиант в кожаном переплёте, в неактивном виде, умещавшейся в крохотном амулете в виде книги, которые можно было носить на цепочке. Удобно, есть возможность всегда держать при себе. Тётушки тоже расстарались на славу, вручив мне пожизненный пропуск на четыре персоны в свои пекарни и кофейни. Эх, прощай, фигура! На завтрак плюшки и ватрушки в их исполнении — мечта гурмана. Впрочем, о фигуре можно не волноваться, в Академии распорядок дня такой, что порой и про обед забываешь. Об этом меня просветил Шанрей, подошедший в середине праздника с маленьким теневым котенком Рыси. Такого подарка я не ожидала, но малыш оказался настолько милым, что отказаться просто не смогла. Кстати, это был один из тех редких случаев, когда Рен и Эл... Когда Рэн и Эл просто мило беседовали, пытаясь меня развлечь разными забавными историями, и даже ни разу не позволили себе колкостей по отношению друг к другу. Тётушка Сирин тоже отличилась, в какой-то момент утащив меня на несколько минут из-за стола в беседку, где рассказала о том злополучном дне, когда черный огонь спалил наш замок. О планах брата она знала лишь отчасти и решила меня защитить таким нетривиальным методом, выпроводив на время из замка и оградив от влияния разлюбезного батюшки. Кто бы знал, во что эта забота обернется. Но зла на нее я не держала, так что беседа закончилась взаимными объятиями и искренними поздравлениями в обретении истинных половинок». В перерывах между разговорами и принятием пищи, а также любованием местных красот, которых здесь было предостаточно, лойеры умудрились взять клятву о неразглашении со всех присутствующих. Несмотря ни на что, тайну своей семьи они сберегли. И это у них вышло так естественно, без особых усилий, что никто и не заметил подобную хитрость. Никто, кроме меня и Ревенрока. Да и то не сразу. Ни иначе и к этому делу приложил свою руку отец, вернее, ментальную магию. «Умно!» — посмеивался Рен, держа меня в объятиях и поглядывая на стайки гостей, порхающих с места на место. «Твои родственники заманили всех в эту чудесную глушь, чтобы никто не сбежал раньше времени и не растрепал всему свету о том, что великие крылатые девы все еще живы. Теперь же их тайна таковой и останется» и ведь никто их даже не заподозрил в корысти. — Ох, да брось, о какой корысти может идти речь? — фыркнула я и, заметив очередную вспышку заклятия, промелькнувшую возле праздничного стола, указала на неё дракону. Все присутствующие сыты и довольны, а в благостном настроении какой только клятву не дашь. — Подумаешь, нельзя говорить о том, что случилось у той злополучной скалы. Никто в здравом уме не стал бы болтать об этом на каждом углу. А клятва — это так для большей уверенности. Порой домашние наливки коварны и развязывают язык даже самым стойким воинам. Вот родственники стараются обезопасить себя со всех сторон. Так или иначе, но правду о лорах никто не узнает. Они так и останутся всего лишь героями легенд. И я этому только рада. Жить столько времени на виду у всех, выслушивать сотни жалоб в день. Бррр, не пожелаешь и врагу. Они заслужили тихую и спокойную жизнь. Разве нет? С этим не поспоришь. Заслужили. Поцеловав меня в висок, согласился Ревенрог, задумчиво поглаживая помолвочный браслет на моём запястье. Но с ними всё ясно. А как быть нам? Что скажешь, если я предложу сбежать отсюда и провести время наедине? Посетить храм, закрепить нашу любовь священными узами брака, без лишних глаз и ушей, без суеты глупых условностей. Думаешь, нас отпустят? С сомнением протянула я, заметив рядом с собой всколыхнувшуюся тень. Думаешь, нас отпустят? С сомнением протянула я, заметив рядом с собой всколыхнувшуюся тень. А мы не станем спрашивать, поставим всех перед фактом. Отступая назад, ближе к кустам и утягивая меня за собой, промурлыкал на ушко Рен. «Ты не дракон, а хитрый лис, лорд Ревенрок», — тихо рассмеявшись, пробормотала я. «О, вот это было обидно. Мой дракон сейчас прямо-таки рвётся показать себя во всей красе и доказать, что облезлые лисы с ним и рядом не стояли». «Верю, он у тебя прекрасен. Моя малышка успела оценить. Она вырастет прекрасной драконицей. Вот и увидишь, смелый, решительный, как и ты». Только пока она молчит, и это меня беспокоит. Разве я не должна ее слышать все время, как и ты своего? После того, как вы обретете крылья, именно так и будет. А сейчас она по большей части спит, поэтому не переживай. Хотя, если честно, я тебя прекрасно понимаю. Когда мой дракон еще не встал на крыло, я все время нервничал, боясь того, что он будет хилым и слабым. Но дело в том, что мы и наши вторые сущности связаны. Поэтому человеческое тело — это отражение драконьего, и если ты здорова и счастлива, то такое будет и дракоша». «Как многого я ещё не знаю», — шепнула я нежесть в объятиях любимого. «Для таких случаев у тебя есть я». «Мм, как приятно! А для каких ещё?» Лукаво улыбнувшись, развернулась в его объятиях, чтобы видеть невероятные красоты глаза, потемневшие от нахлынувших мыслей, желаний и эмоций. «Тебе никто не говорил, что не стоит дразнить дракона?» прорычал на ушко Ривенрог. «Нет», облизнув нижнюю губу, пробормотала я, «но уверенно ты это исправишь». «Обязательно», выдохнул Рен и нырнул за зеленую изгородь, увлекая меня за собой, где через пару секунд замерцало портальное марево, открывая нам путь в новую жизнь.